Глава 3. Василиса. За пару месяцев моя жизнь устоялась, и страх не справиться посещал всё реже. Я не боялась испытать нужду и категорически не хотела уступать своим принципам и просить помощи. Некоторое время втягивалась в новый ритм, совмещать два места работы, то ещё удовольствие. С утренних тренировок я успевала добежать до дома, поесть, переодеться и нестись галопом в гречку. Домой добиралась ползком. Приходилось задерживаться до закрытия. Набрала клиентов, которым были удобны поздние тренировки. Я благодарила отца, что в своё время купил мне квартиру, когда я объявила родным о желании переехать. Матушка устроила отцу скандал, дошло до угроз разводом, если он не перестанет меня потакать. И он перестал. Перестал это делать в открытую и продолжал помогать, не афишируя. Помог мне с ремонтом и с прохождением курсов. Ведь чем больше регалей, званий и достижений, тем ты востребований. И я уже не просто КМС по лёгкой атлетике, а сертифицированный инструктор силовых, функциональных направлений, техники миофасциального релиза и персональный тренер в одном лице. Пап, я не приеду, даже не уговаривай. Василиса, Новый год семейный праздник, а мы твоя семья. Настаивал отец. Что-то я не помню, чтобы в семьях было принято продавать своих дочерей. Вы же не отказались от идеи познакомить меня со Стасиком. Я с трудом вспомнила имя. До этого звонка родители ни разу не напоминали о нём. И в мозгу я взрастила семя надежды на то, что меня оставят в покое. С матушкой мы разговаривали лишь раз. Речь шла о подписании документов, которые принёс курьер. После моей закорючки он тут же их забрал, и никакого намёка на замужество. Боселиса, ты взрослая девочка. Знакомство ещё ни к чему не обязывает. Пап, а если честно, что вам нужно от него? Не вам, а нам, дочь. Не только от него, а от его семьи в целом. У них одна из крупнейших строительных компаний в Южном округе. Я поняла, пап. Можешь не продолжать. У них строительная компания, у нас земля. Действительно выгодный союз. Отметила про себя, наспех пережёвывая омлет с брокколи, не поглядывая на часы. Ты всё правильно поняла, но я тебе прошу приехать не за этим. Отец немного помолчал и добавил почти шёпотом. Лисёнок, приезжай, я буду очень рад. Фраза была произнесена тоном, которым папа разговаривал со мной в детстве, когда я играла с карандашами, ручками и золотистыми скрепками, сидя на его коленях. Хорошо, сдалась я. только ради вас с Пашей, ну и Макса, конечно. Пойду обрадую семью, воодушевлённо произнёс отец. Матушка знает, кого отправлять на переговоры. Я признала горечь поражения. Ждём тридцатого дома. Билеты у тебя на почте. Отец довольно хохотнул, услышав мою реакцию, и поспешил попрощаться. Целую, дочь. Пока. Я растерянно хлопнула ртом. Проверила почту и действительно билеты были отправлены ещё утром. Не семья сборища махинаторов. Закинув пустой контейнер в сумку, я вылетела в зал. Так, Лера, ты берёшь гантели по 5 кг и делаем бицепс. 4 подхода по 12 раз. Девушка согласно кивнула, а я повернулась к весёлому траничку, что за ливиста смеялся. Я что-то не поняла. Мы сюда поржать приходим или заниматься? Давайте я вам за семечками сбегаю. «Или за сборником анекдотов?» «Лиз, не ругайся!» отреагировала Катерина. «Мы вот гадаем, за что хозяину гречки прозвище дали?» Выпалила ещё одна моя подопечная, невысокая брюнетка с красивыми глазами и необычным именем Лукерия. Я указала взглядом на тренажёры. «Я вас избавлю от мучений, некогда будет гадать, сил не останется». «Наверное, за сильные руки, медведь!» мечтательно вздохнула Елена, потягивая воду из бутылки. Закрепкие зубы, рявкнула я в голос, стараясь остудить пыл девичьих фантазий. Медведь, произнесла с рычанием Бероника и изобразила оскал, на что остальные рассмеялись ещё громче. Медведь. Я ухватилась за слово, что-то знакомое. А, так тут всё просто. Лапу он сосёт, когда сходит весенний наплыв клиентов. «А если серьёзно, ты не знаешь, почему?» Девочки смотрели на меня. «Представления не имею, я его и в глаза не видела. В отличие от вас, я хожу сюда работать!» Последнюю фразу я гаркнула. Компания разбежалась по своим углам, и все вернулись к упражнениям. А я подвисла на некоторое время, вспоминая, где могла слышать подобное прозвище. Поднимаясь на борт самолёта, я была приятно удивлена. «А я не знаю, почему?» Стюардесса проводила меня в бизнес-класс и усадила в удобное мягкое кресло. Я вытянула ножки в обтягивающих джинсах, откинулась на спинку и наблюдала, как пассажиры проходят вглубь салона. Скрестив пальчики, повторяла про себя мантру любого путешественника: "Пусть у меня не будет соседа, пусть у меня не будет соседа". Мантра не сработала. "Добрый день". Мужчина обоятельно улыбался, устраиваясь справа от меня. Добрый. Я мознула по нему взглядом и одарила ответной улыбкой, отвернулась к иллюминатору. Мужское лицо мне было знакомо. Я исскоса наблюдала за действиями попутчика. Он сложил книгу и телефон на столик и повернулся ко мне. Вы летите домой? Стандартный вопрос между пассажирами в самолёте, но меня не отпускала мысль, что я откуда-то знаю этого человека. Да, к семье на праздники. А вы? «Тёмные волосы, серые глаза. Глаза с хитрым прищуром. Лечу к друзьям. Пригласили на праздники». На фразу я ответила вежливой улыбкой и наблюдала за стюардессой, объяснявшей правила поведения в самолёте. «Я вижу, что вы стараетесь вспомнить. Меня зовут Станислав». Я сжала протянутую руку в своей, и в голове всплыло фото, на котором мужчина в деловом костюме и в полный рост. «Станислав Таран, тридцать девять лет, холост, глаза серые, волосы тёмные, рост метр восемьдесят пять, вес восемьдесят семь», — выпалила я на автомате. «Польщён!» — громко рассмеялся мужчина, на что стюардесса с вежливой улыбкой строго посмотрела в нашу сторону. «Вы очень красивы, Василиса, фото не передаёт всей грации». «Вот не стоит, Станислав!» «Стоп!» Я выставила руку, останавливая поток речи. Мужчина смутился. Подозреваю, что на моём лице отразилась гамма эмоций, которые не поддавались контролю. Сразу скажу, идея с соседством в самолёте была моей. Хотелось познакомиться в непринуждённой обстановке. Он, выжидающий на меня, смотрел, ждал реакции. Ну что, хорош. Потянутый, с правильными чертами лица и насмешливым взглядом. Очень даже для своего возраста. Очень. Вы привлекательный мужчина, и как я понимаю, весьма состоятельный. Но у вас есть жирный минус. Это если мы отбросим характер, который мне неведом, решительно я заявила. Не стоит тратить своё время и его. Какой же, Станислав с интересом ждал ответа. Вы протеже моей матушки, а я с детства не люблю, когда мне навязывают выбор. Он не смутился и с довольной улыбкой на губах ответил: И всё? Не и всё, Панура протянула. А и всё? спросила эмоционально. Поверьте, наше противостояние с матушкой продолжается, сколько себя помню. Сдавать позиции я не намеренна. Спасибо за честность, Василиса. Мужчина откинулся на своё кресло и открыл книгу на заложенной странице. Это не проблема. Надо отдать должное, не скорбился. Я ещё пару секунд рассматривала профиль и, отказавшись от еды, предложенной стюардессой, достала наушники. За время полёта Станислав пару раз заводил разговор, предлагал что-нибудь выпить, когда за громкой музыкой я не услышала обращения бортпроводницы, и попросил чуть подвинуться, сделать фото неба. Я с подозрением покосилась и хотела было возмутиться. Что, и никаких комплиментов и ухаживаний? Из самолёта мы выходили молча. Мужчина следовал за мной. Он перехватил мой чемодан и вызвался помочь, несмотря на протесты. Не мужчина, а сказка. При выходе нас ожидал дядя Антон. Я невольно растянула губы в улыбке, поймав на себе его взгляд, и крепко обняла при встрече. Мужчина смутился, поправил пиджак и обратился к Тарану. Добрый день, Станислав Станиславович. Меня зовут Антон Владимирович. Можете называть просто Антон. Я отвезу вас с Василисой Эдуардовной в дом господ Синежских. Я прыснула смехом от официоза и зашагала к выходу. Господ Синежских. Улыбка не сходила с моего лица, как я отвыкла от этого. Тарана не смутило столь пафосное приветствие. Он, одарив меня лёгкой улыбкой, шёл рядом. Таракан Тараканович, дал же Бог имя-отчество. Не желая больше подставлять дядю Антона, у автомобиля я подождала, пока мне откроют дверь и подадут руку. Вы очень высокая, отметил Таран, пристёгиваясь ремнём безопасности. Вы очень наблюдательны, ответила я в тон. Надеюсь, для вас это не проблема? Нет, но люблю, когда женщина видит во мне защитника. Предлагаю аппарат Елизарова, продолжала я всё тем же светским тоном. Есть возможность увеличить рост. Сама усыхать я не собираюсь. Дядя Антон закашлялся и слегка покачал головой. Спустя час автомобиль остановился напротив крытой веранды. Входная дверь тут же распахнулась, и на ступени вышел отец. Нас ждали. Папа раскинул руки, приглашая меня в объятия. Как же приятно. Я прижалась к отцовской груди. Эдуард, я просила Матушка лёгким движением руки отодвинула меня и прислонилась к моей щеке в светском поцелуе. Добрый день, дочь. Я вижу, вы уже познакомились. Как долетели? Этой фразой она обратилась к Станиславу. Матушка выглядела прекрасно, как и всегда. Идеальная укладка, элегантный брючный костюм в тон туфли на невысоком каблуке и доброжелательное выражение лица. Отлично. Мы мило беседовали всю дорогу. Так ведь Глаза Тара на лучились лукавством. Не так ты прост, как я могла подумать. Да, очень мило. Прошу прощения, но перелёт меня вымотал. Не дожидаясь реакции, я поспешила покинуть место идеального знакомства. Я поднялась на третий этаж, где была моя комната. Открыв дверь, замерла на месте. Всё было чужим. Спальню превратили в гостевую. Замечательно. Интерьер был выполнен в серо-голубых тонах. От моей комнаты осталась лишь расположение кровати. Я прошла вглубь, распахнула тяжёлые портьеры и открыла окно настежь. Свежий воздух заполнял лёгкие, и я рассматривала заснеженный двор с высоты мансарды. За забором по набережной прогуливались люди парами вдоль реки и поодиночке. Рядом с лавочками на заснеженной площадке дети катались на коньках и строили крепость. Ты отвратительно себя ведёшь. Не поворачиваясь на голос матери, я продолжала наблюдать за детьми. Самый мелкий мальчишка старался затащить огромный ком на снежную стену. "Где вещи из моей комнаты?" спросила я. За спиной послышался приглушённый стук коблуков по ковру. "Тебя не это должно волновать". Матушка плавно закрыла окно, оттесняя меня к кровати. "Что за неуважение к гостю?" Как я понимаю, в самолёте ты с ним была столь же любезна. Сев на край кровати, я пожала плечами. Я всегда невыносима, тебе ли не знать. Василиса, прекрати вести себя как неблагодарный подросток. Это глупо. Глупо блокировать карту в надежде, что я испугаюсь. Это глупо. Ты сама ещё не понимаешь, что тратишь свою жизнь впустую. Я устала тебе объяснять, что твоя работа оскорбительна для нашей семьи. Сколько раз я уже это слышала? 100? 200? Мам, я тоже рада видеть тебя. Я постаралась улыбнуться и направилась к двери. Я за вещами, бросила через плечо. Разговор не окончен, строго произнесла мать. Окончен. У около лестницы я столкнулась со Станиславом. Его комната была соседней. Хотелось удивиться, но не получилось. Странно, что нас не поселили в одну. Мы опять соседи, констатировал он факт. Советую попросить спальню в дальней части дома. Я безбожно храплю. Если вы когда-нибудь слышали звук пробитого глушителя, он вам покажется прекрасной мелодией после моего соседства. А давай на ты. Мужчина задержался в проёме своей комнаты. Хуж думала, и не предложишь? Чай, кофе? Я иду вниз, ты со мной. Спину прожигал матушкин взгляд. Я обернулась, лучезарно улыбнувшись и добавила: "Екатерина Петровна, вы с нами?" Её ноздри чуть дрогнули, выдавая недовольство. "Благодарю за приглашение, но мне нужно сделать пару звонков". "Отлично. Я не сомневалась, что нас постараются оставить наедине". И взяв мужчину под локоть, повела на кухню. По хитрому взгляду Тарана поняла, что он принял правила игры и сдавать позиции не намерен. Но это пока. Я его выведу из своей жизни как таракана.